«Вы хотели бы умереть прямо сейчас?» Колчак удивленно взглянул на Анну. Она лежала в траве, раскинув руки и смотрела в небо. Он сидел рядом, впервые за долгое время вместе с ней, наедине. Никем не отвлекаемый, неосаждаемый. Кажется, даже вездесущий начальник охраны удинцев, который после покушения на особу Верховного удвоил, утроил бдительность, ничего не знает о том, где сейчас Александр Васильевич. Это дарило давно забытое ощущение свободы. Чистое небо над головой, не потолок, не низкая крыша вагона, а небо, бескрайнее, безграничное. «Начинаешь вспоминать Андрея Балконского?» мелькнуло у него, и он усмехнулся. Еще одно забытое чувство. Далеко над краем леса пролетел аэроплан. За ним еще один, чуть подальше. Звук работающих двигателей – Не нарушил тишину, а напротив. Подчеркнул ее, усилил. «Поцелуйте меня», — проговорила Анна. Она приподнялась, потянулась к нему. Он нежно прикоснулся губами к ее губам. «Почему вы заговорили о смерти?» — спросил он. «Так? Но вы бы хотели умереть? Сию секунду, пока мы вместе, пока счастливы». «Ни за что». ответил колчак твердо анна тихонько засмеялась простите сказала глупость я ведь глупее от счастья как я могла забыть вы должны сперва прогнать большевиков аэропланы описав круг возвращались теперь тишина явственно наполнилась их гудением и еще я должен отправиться с вами на юг вздохнул колчак на черное море вместе плыть на корабле «Стоять на палубе, держать вас за руку». Он помолчал и совершенно другим тоном произнес: «Откуда эти аэропланы?» Анна потянулась, выгнула спину. «Ищут злодеев», — лениво отозвалась она, «стараются заблаговременно усмотреть сборище тех, кто замышляет очередной мятеж». «Не знаю». Колчак говорил теперь резко, отрывисто. Он явно был раздражен. Я такого распоряжения не давал. Его очень сердило то, что окружающие, а особенно удинцев, так носятся с этим покушением. На всех бывали покушения, даже на царей. Ничего особенного, ничего страшного. Идет война, гражданская война, брат на брата. Самое страшное, что только может случиться. Анна принялась поправлять прическу. Вы, Александр Васильевич, многого не знаете. А я знаю. Хотите, я буду вашим личным шпионом? Колчак не поддержал ее легкомысленного тона. Ненавижу доносы. Не хочу шпионов. Серьезно заявил он. Как ни старались они сбежать от жизни с ее уродствами и ужасами, жизнь все-таки их настигла. Жаль, что не любите. Анна приколола шляпку. Я бы вам рассказала, сколько денег на эти полеты взяла из казны контрразведка. Колчак долго молча смотрел на нее. Она продолжала прихорашиваться, как ни в чем не бывало, шпильки во рту, полуулыбка, кокетливый взгляд из-под лоби. «Что вы еще знаете?» — медленно спросил Колчак. Она охотно ответила. «Ну вот, вам все таки стало интересно». Еще одна шпилька мелькнула в ловких пальцах и исчезла в копне пышных волос. Анна победоносно улыбнулась. «Я вижу будущее». Завтра некий хитрый муж будет просить у вас пароход и автомобили. Он закупил, опять же, за счет казны, много всякого полезного товара, шубы, платки, вазы и даже картины. А для чего? А чтоб казаки нас крепче любили. Вот раздаст он им этот полезный товар, и сразу же начнется крепкая любовь. Очень, очень крепкая. И Семёнов перестанет ставить им палки в колеса и сделается, как ягнёнок. Полезное дело. Не так ли? А довезет ли пароход подарки до казаков? М -м -м. Дайте подумать. Она нахмурилась, прикрыла глаза, как бы вслушиваясь в свой внутренний голос. И продолжала за голосом. Я вижу, вижу. На пароход нападут красные банды, и все разграбит, И некому будет проверить. Так ли это? Колчак помрачнел. Некто... Иванов Ринов уже попросил пароход. Анна оживилась. И вы ему, конечно, дали. Дал. Колчак поджал губы. За годы полярных экспедиций и лишений войны зубы у него почти все раскрошились, поэтому иногда Александр Васильевич делался похож на обиженную старушку с впалым ртом. Анна остро пожалела его. «Пароход уже уплыл», — произнесла она задумчиво, почти нежно. Бедный. Он ведь всем верит. Так легко убедить Верховного в благих намерениях. А все почему? Сам кристально честный, бескорыстный. Он и в других не умеет видеть ни лжи, ни корысти. И, столкнувшись с человеческой подлостью, каждый раз огорчается, как дитя. Но еще от Конторовича и прочих братушек, которые вели свою пропаганду на флоте, подлости можно было ожидать. Но от своих... Анна вздохнула, а господин Цацуев все еще сидит в тюрьме. Прибавила она жестким тоном. «Кто такой Цацуев?» Безразлично, глухо спросил Колчак. «Редактор газеты, Александр Васильевич». Она придвинулась к нему ближе. «Господин Цацуев — редактор. Он-то и написал обо всех этих махинациях. А его арестовали и в кутузку. В кутузку?» Объявили провокатором. Может, расстреляют. Военное время, вы же понимаете. Откуда вы все знаете? Если вы ничего не знаете, отозвалась она, значит, все знать — моя работа. Смотрите. Прямо через лук к любовникам мчался на лошади начальник охраны удинцев. За ним... Еще двое солдат с ружьями!» «Выследил чертяка», — сказала Анна со вздохом восхищения. «Ну и нюху этого Удинцева. Ну что, сдаемся? Она встала, отряхнула платье, подняла руки. Колчак поднялся следом за ней. Удинцев сверлил обоих непроницаемыми бурятскими глазками, и невозможно было понять, о чем он думает. Колчак вдруг почувствовал себя нашкодившим курсантом. Ещё одно забытое ощущение. Не слишком ли много для одного утра?